Нора. Магазин был закрыт. За опущенной решетчатой ставней безжизненно чернело пустотой окно, а на самой ставне висело объявление о том, что магазин откроется 2 сентября. Но Нора другого и не ожидала, поэтому прошла мимо темной зарешетчиной витрины и остановилась перед массивной высокой дверью двухэтажного дома. Ряд каменных, выстроенных на века еще в конце позапрошлого столетия домов разных цветов и высоты, но с общими боковыми стенами, образовывал эту улочку, названную «балконной» из-за маленьких разномастных балкончиков, украшенных все как один живыми цветами. С одной стороны улица рапиры пронизывала небольшую дорогу, с противоположной заканчивалась круглым земляным пятачком гардой, на котором скучились в теневой оазис, похожие на гигантские брокколи местные сосны. На одном из балконов кто-то невидимый мучил гитару, и неуверенная и спотыкающаяся, как походка пьяного, мелодия терзала утомленную жарой улицу. Звонка на двери не было. Девушка стукнула дважды толстым чугунным кольцом, служившим и дверным молотком, и ручкой, а затем потянула за него дверь на себя. Та открылась со знакомым скрипом, который наполнил душу радостью и предвкушением предстоящей встречи. Хозяйка, когда находилась дома, никогда не запиралась. В предбаннике было прохладно и немного пахло сыростью. Но Нора уже знала, что этот неприятный запах, как и холод, обманчив. Стоит только зайти за вторую дверь, за стеклом которой виднелась квадратная гостиная со старинным диваном, двумя креслами и темным журнальным столиком на толстых выгнутых ножках, и окажешься в самом уютном на свете жилище. Этот дом служил лучшей визитной карточкой таланта его хозяйки. Нора мельком заглянула через стекло в гостиную и, следуя за интуицией, приоткрыла другую дверь, ведущую из предбанников подсобное помещение, служащее и складом, и мастерской. Она не ошиблась. Резкий запах лака и скрежещущий звук, будто что-то зашкуривали, известили ее о присутствии тут хозяйки. «Рут!» – позвала Нора. «Привет!» Звук, издаваемый наждачной бумагой, оборвался, но взамен раздалось какое-то шуршание, словно в кипе старых газет завозилась, устраивая гнездо крупная мышь, а затем последовал радостный вскрик «Нора!». Из глубины помещения показалась сама хозяйка, одетая в перепачканной краской, как у маляров, джинсовый комбинезон поверх растянутой выленевшей футболки. Руки в медицинских перчатках девушка держала на весу, словно хирург перед операцией. «Не могу обнять, руки в пыли!» Задорно прокричала Рут, но все же, стараясь не коснуться ее руками, потянулась к гости с поцелуями. Расцеловавшись, молодая женщина отступила на пару шагов и окинула нору восхищенным взглядом. «Как всегда, красавица! Сколько же мы не виделись? Месяц?» «Полтора! Полтора!» Вздохнула Рут и снова улыбнулась, чем вызвала у Норы приступ щемящей радости. Как же, оказывается, она соскучилась по подруге, по ее широкой улыбке, по запахам лака, дерева и резинового клея, всегда сопровождавшим ее шлейфом будто дорогие духи, по ее комбинезонам, перепачканным разноцветными пятнами и с проеденными растворителем дырками. По ее волосам жестким и мелковьющимся, которые так знакомо дыбились над повязанной над лбом зеленой косынкой ржавыми пружинками. Нора не раз думала о том, что если все эти теории о родственных душах правда, то они срут не иначе, как души близнецы. Помнится, когда Нора впервые переступила порог магазина в поисках журнального столика, и из-за прилавка к ней вышла рут, одетая в чистые джинсы и цветную рубаху, с торчащими над яркой повязкой и раскачивающимися в такт ее шагам волосами-пружинками, что-то в тот момент произошло. Что-то, подобное тому радостному шоку, который испытываешь при неожиданной встрече с родным и близким человеком, связь с которым давно утрачена, но душа продолжает ныть и тосковать по нему. Нора даже забыла, зачем зашла в магазин, но руд и без слов поняла, что посетительнице нужно. И не успела Нора опомниться, как уже с интересом рассматривала не только выставленные на продажу столики, но и декоративные вешалки и мелкие украшения для дома. А вечером они, Рут и Нора, как заправские подруги, пили в баре неподалеку кофе и болтали обо всем так легко, словно и не познакомились всего лишь утром того же дня. «Когда ты приехала?» «Спросила Нора, но не стала признаваться, что проходила мимо магазина дважды в неделю, хоть и знала, что до сентября он будет закрыт». «Вчера вечером», – ответила Рут, стягивая одна за другой перчатки. «Так странно у них повелось, что они общались ежедневно, если не лично, то в переписке». Но только в августе, который Рут по традиции проводила на юге у родителей, общение между ними прекращалось, словно впадало в анабиоз. Нора не писала Рут, не желая отнимать у стариков родителей радость общения с единственной дочерью. А Рут оказывалась так занята, что не находила для подруги минутки. Ее внимание в этот жаркий месяц всецело принадлежало родителям. Она была их поздним, долгожданным ребенком – которого лелеяли и пестовали, как принцессу, и который, повзрослев, оторвался, словно лепесток от сердцевинки, и улетел, подхваченный ветром любви и жаркой Мурсии, в многоязычную, суетливую Барселону, следом за немногословным каталонским парнем. Но хоть прошло уже десять лет, родители так и не привыкли к отсутствию в их доме дочери. «Вечером приехала, и уже работаешь? Видела бы ты, какой я комод раздобыла!» Еле утра дождалась, чтобы приступить к работе. «Приволокла его с собой из Мурсии, усмехнулась Нора, ничуть не удивившись. Рут ездила не на легковом автомобиле, а в грузовом фургончике, чтобы иметь возможность самой перевозить понравившиеся ей предметы. Она часто разъезжала по распродажам, рынкам и крупным свалкам, отыскивая старую мебель и предметы обихода, в которые затем вдыхала новую жизнь» и каждому обновленному предмету затем находилось место в чужих домах. У Рут поистине был талант. Она не только умела отреставрировать старый растрескавшийся столик или комод, но могла фактически из мусора соорудить настоящее произведение искусства и определить его на место. Нора своими глазами видела, как найденная в лесу коряга однажды превратилась в оригинальную тумбу – а из толстой ветви и перекрученных к ней согнутых алюминиевых ложек вышла симпатичная вешалка для головных уборов и шарфиков. И такими вещами, созданными или отреставрированными своими руками, был наполнен магазин. Рут не торговала фабричными декоративными изделиями для дома. От кончиков ногтей до кончиков волос пружинок она была творческим человеком. Рут также принимала заказы на декорирование домов и любила эту часть своей работы не меньше, чем поиск заготовок для будущих шедевров. Она только не любила стоять за прилавком, считая это потерей времени, поэтому год назад наняла в качестве продавца молодого парнишку, отвергнув перед этим полтора десятка претенденток. И сложно было вообразить супругом такой творческой личности правильного и консервативного юриста, который тщательно до синевы бреется по утрам и чистит зубы ровно три минуты, как рекомендуют стоматологи. За кофе просматривает аккуратно разложенные по тонким папкам бумаги, которые хранит в безупречном кожаном портфеле. Носит белоснежные сорочки и костюмы и ездит в свою адвокатскую контору на отмытые до зеркального блеска БМВ. Рут бы первая, скажи ей, кто лет десять назад, за кого она выйдет замуж, презрительно сморщила усыпанный веснушками нос. Но что-то оказалось в этом застегнутом на все пуговицы Джорди такое, что покорило ее сразу и заставило выпорхнуть в двадцатилетнем возрасте из родительского гнезда и уехать в другой регион страны. И Нора догадывалась, что именно порядочность и надежность – Творческой личности нужен кто-то, на кого можно опереться, к кому можно возвращаться из упоительных креативных полетов, как на знакомый аэродром, кто бы иногда напоминал, что помимо неба и облаков существует и земля. Еще Джорди был умным, а Рут очень нравились умные начитанные мужчины. К тому же он не только не мешал супруге заниматься любимым делом, но и помогал ей, взяв на себя все юридические и финансовые ситуации, связанные с содержанием магазина. «Пойдем, я покажу тебе комод». Рут не ответила на вопрос, но подтверждение и не требовалось. Конечно, она привезла его с собой из Мурсии. Она притащила бы его из любой точки мира, если бы он ей понравился. Влюбил как говорила Рут. Она обожала влюбляться в вещи. «Каков, а?» С гордостью продемонстрировала подруге Нори колченогое нечто с ободранным боком и перекошенными ящиками. Гостья удержалась от скептического замечания, зная, что если подруга разглядела в этом явно выброшенном кем-то на помойку полуразвалившемся комоде душу еще одно выражение Рут «рассмотреть душу, вещи», то вскоре он преобразится в ее талантливых руках в дорогой дизайнерский предмет обстановки. «Представляешь, кто-то выкинул!» затарахтела Рут, вновь натягивая перчатки и беря в руки кусок наждачной бумаги. Стоял у мусорного контейнера, сиротливый и неприкаянный, будто брошенный пес. Наверняка успел и под дождем помокнуть. Древесина верхнего ящика разбухла, к сожалению. Но я это устраню. Знаешь, что я думаю сделать? Счищу вот всю эту черную краску. Это преступление закрасить такой естественный рисунок и цвет. А затем покрою поверхность прозрачным лаком. но ну, совсем чуть-чуть, в один слой, для защиты, чтобы и лака-то не было видно. Потом поменяю ручки, отремонтирую вон ту ножку и ящики. Конечно, ящики. С ними придется повозиться, разобрать, просушить и заново склеить. «А еще я думаю...» «Рут, ты что-то слышала про улицу разбитых зеркал?» Перебила подругу Нора, которой слушать про комод, может, и было бы интересно, если бы не тревога в душе, оставленная вчерашним письмом. «Что?» Подруга оказалась погружена в свою комодную тему настолько глубоко, что не расслышала обращенного к ней вопроса. Нора терпеливо повторила. «Улица разбитых зеркал...» Странное какое-то название, удивилась Рут. «Нет, не слышала. Это что, книга? Фильм? Ни то, ни другое. Если честно, не знаю, но за последние дни встретила эту фразу трижды. И вот, посмотри. Нора вытащила из сумочки сложенный пополам конверт и протянула его подруге. Что это?» Та осторожно коснулась краешка бумаги рукой в перчатке, а затем, решительно в перчатку, взяла конверт и вынула из него письмо. «Прочитай». «И? От кого это?» Удивленно спросила Рут после того, как ознакомилась с содержанием. «От кого, не знаю. Это мне подбросили в почтовый ящик», вздохнула Нора и рассказала о тайном поклоннике, от которого во время отсутствия подруги стала получать письма. «Мне это не нравится», — сказала Рут серьезно. «Хоть Нора ожидала, что Тара смеется, пошутит, подкулет, наконец, насчет поклонника. Мне тоже». «Похоже на письмо нездорового человека». «А остальные? Остальные письма ты сохранила?» «Нет», — качнула головой Нора. «Выбросила». Хм, «Может, зря?» «Может, и зря», — согласилась Нора. «Но об этом думать уже поздно». «Кого-нибудь подозреваешь? Когда это началось? Месяц назад, говоришь?» «Наверное, чуть раньше. Но ты уже, похоже, уехала. Или еще была здесь, но мы не виделись». «Пойдем выпьем кофе», – пригласила Рут. Ополоснула руки в рукомойнике рядом с рабочим столом и пригладила немного пружинки. «Кажется, бар у Франциска уже открылся после каникул». Располагалось кафе на соседней улице, и Рут во время рабочих пауз частенько пила там кофе, считая, что готовят его здесь лучше всех. Но Нора подозревала, что подруга любит это место не столько за вкусный кофе, сколько за интерьер и атмосферу домашнего уюта. Это было семейное кафе. Хозяин, Франциско, рассчитывал клиентов и готовил кофе. Его супруга хозяйничала на кухне, а взрослая дочь – принимала и подавала заказы. Размерами кафе скорее напоминало небольшую комнату. Количество мест в нем было сильно ограничено, но, несмотря на это, сидеть в нем за чашкой кофе или горячего шоколада можно было сколько угодно. Возле стены напротив двери располагалась небольшая стойка-витрина с выставленной под стеклом домашней выпечкой. Середину занимал длинный стол – с расставленными по его периметру стульями. И столы и стулья были старыми, выполненными из отполированного временем и локтями цельного дерева. На столешнице будто шрамы виднелись отмечены, оставленные когда-то ножами, и из лунок дырок, словно из нор мышки, выглядывали потемневшие шляпки гвоздей. Столи были такими же темными, растрескавшимися, с отметками шрамами и расслоившимися сколами. Отполированные спинами, спинки блестели, словно смазанные маслом. Вдоль стены тянулась длинная узкая лавка, а напротив нее стояли три круглых чугунных столика. Еще один деревянный стол, размерами поменьше центрального, располагался возле окна витрины. На нем, в качестве декоративной детали, выселись старые весы, похожие на те, которые Нора видела в детстве в овощном магазине. Стены украшали фотографии, иллюстрирующие жизнь в странах третьего мира. В одну из рамок кто-то вставил картон с наклейками, который в прошлой жизни был обычным фруктовым ящиком. Смысла этой картины Нора не понимала, но спросить у хозяина или хотя бы у Руд не решалось. И, наконец, под столом была задвинута корзина, в которую летом складывали свежие газеты, а в холодные дни – пледы для посетителей. Приятная деталь – пледы, увиденные норой лишь в этом месте». Иногда она заходила в это кафе одна, без рут, заходила после рабочего дня по дороге домой, если возвращалась вовремя, доставала из сумки недочитанную книгу и заказывала чашку горячего шоколада, к которой всегда бесплатно подавали маленький кусочек бисквита. «Так кого-нибудь подозреваешь в авторстве этих писем?» — повторила свой вопрос подруга после того, как дочь владельца поставила перед ними две чашки кофе с молоком. «Даже не знаю». Это может быть кто угодно, но, скорее всего, тот, кто живет либо в моем доме, либо в доме напротив. А подозреваю ли я кого-нибудь конкретного? Знаешь, могу поставить 50 против 100, что это сосед с третьего этажа. Он не женат, живет с матерью, и я ни разу не видела его с подругой. Зато он всегда со мной вежливо здоровается, улыбается. Пару раз будто хотел что-то спросить, но в последний момент передумывал. Он работает в нашей аптеке и... Годи, это такой мужчина лет 45, в очках довольно приятной наружности? Помню, однажды мы вместе с тобой зашли в аптеку мне за аспирином, и ты шепнула, что аптека твой сосед. Да, он. Сегодня, когда я шла к тебе, мы столкнулись в подъезде. Он открыл мне дверь, пропустил, а затем сказал, что я хорошо выгляжу. Но раздохнула понимаю что его поведение сложно расценивать как поведение влюбленного мужчины, скорее как поведение воспитанного и вежливого человека. Но я не знаю, на кого еще думать. Жаль, что ты не сохранила первые письма. Было бы любопытно на них взглянуть. Это по содержанию какое-то странное. Знаешь, мне кажется сомнительным, что человек, его написавший, может работать в аптеке потому что это письмо выглядит так, будто его написал человек со странностями? М -м да. Впрочем, мы не знаем, что он писал тебе в предыдущем, который ты выкинула, не читая. И, кстати, ты сказала, что встретила фразу про улицу разбитых зеркал уже не раз за последние дни. Где? В его письмах? Нет. Один раз в газете. Заголовок к какой-то статье, и второй раз услышала от другого соседа. «Погоди-ка, соседа?» «Нет, Руд», – засмеялась Нора. «Этому соседу уже за шестьдесят, он счастлив со своей женой. Я не раз вижу, как эта пара ходит, держась за руки. И у них трое внуков, которых они забирают из школы и занимаются ими до тех пор, пока за детьми не приезжают родители. Этому соседу просто некогда писать мне такие письма». И все же я бы не скидывала его со счетов. Его фраза относилась совсем к другой ситуации. «Моя улица и правда улица разбитых зеркал, автомобильных», – усмехнулась Нора. «Что еще раз подтверждает твою гипотезу о том, что письма пишет кто-то из твоего или соседнего дома?» «Ну не этот сеньор». «Ладно», – нехотя сдалась Рут. «Знаешь что, давай пройдемся до аптеки и посмотрим на твоего соседа-аптекаря». «Зачем?» «Ну, я гляну на него еще раз, внимательнее, и скажу точно, он или не он. У меня на людей чутье». Нора тут же представила себе, как Рут в аптеке в упор уставится на фармацевта. А с нее станется и спросить в лоб, не он ли автор анонимных писем. «Нет, не надо. Давай подождем. Посмотрим, как будут развиваться события». «Держи меня в курсе» строго наказала Рут. «Непременно. Когда тебе выходить на работу? Завтра?» сменила тему подруга. «Да. Значит, не сможем пообедать вместе. Жаль. Хотела тебя пригласить. Зайди ко мне вечером, когда будешь возвращаться. Выпьем вместе кофе и поговорим. Сейчас мне нужно вернуться к работе. Пока вдохновление не ушло» засмеялась Нора, разгадав за словами подруги ее нестерпимое желание поскорее вернуться к реставрации драгоценного комода. Когда вдохновение овладевало рот, бесполезно было толковать с нею о чем-то другом. Разговор о письме – небольшое исключение, но и то потому, что происшествие показалось подруге выходящим за рамки нормального. И даже несмотря на это, письмо проиграло в битве с комодом с большим отрывом в счете». «Ладно, беги к себе в мастерскую. Рада была тебя видеть». «И я ужасно-ужасно по тебе соскучилась. И все же недостаточно, раз предпочитаешь моему обществу компанию комода». Не удержалась от веселой подколки Нора. «Извини», – расплылась в широкой улыбке Рут и потерла большим пальцем кончик среднего. Когда вдохновение зудит вот тут, в пальцах, заставляя их гореть и чесаться, Сопротивляться ему бесполезно, а то обидится и долго не будет приходить. «Беги!» – махнула рукой Нора. «Я расплачусь. Завтра кофе угощаю я!» – крикнула Рут, качнула на прощание волосами-пружинками и скрылась за тяжелой дубовой дверью. Нора еще посидела какое-то время в одиночестве, перечитывая письмо и думая – Кем оно могло быть написано? Сейчас, после разговора с подругой, подозревать аптекаря ей казалось нелепым. И чем дольше Нора читала написанное, тем больше ей казалось, что автор письма – третий подозреваемый, о котором она не рассказала Рут, А вдовевший старик с верхнего этажа, к которому раз в две недели приезжает взрослая внучка. Нора дважды помогала соседу донести покупки из магазина до лифта. И за эти короткие моменты общения словоохотливый старик успел рассказать о себе и про умершую шесть лет назад супругу, и про внучку, и про свою любовь к книгам. Да, больше писать письма некому, все сходится. Но что делать со своим открытием и как вести себя дальше со стариком-соседом, Нора не знала. Она расплатилась по счету, поблагодарила хозяина кафе и вышла на улицу. В этот последний день августа солнце палило так нещадно, будто август не шел на обыль, а достиг своего максимального пика. Лето вдруг представилось Норе не в виде сезона, а в виде радиоволн и все, что ее окружало, огромными радиоприемниками, настроенными на одну летнюю волну. Все, мимо чего проходила Нора, на что наступала, чем дышала, транслировала в прямом эфире удушающий зной – Поры каменных кладок, плитки тротуаров, дорожное покрытие, потерявшие упругость листья, шуршащее за спиной море, шорох автомобильных шин, дрожащий разогретый воздух, удушающая жара, сводящая с ума. Те 15 минут по раскаленным улицам, что Нора поднималась к своему дому, показались ей вечностью в аду. Выпитый кофе свернулся в желудке колючим ежом, и девушка пожалела, что вместо него не заказала ледяной минералки. Но, вспомнив о том, что у нее в холодильнике стоит запотевшая бутылка минеральной воды, взбодрилась, как пересекающий пустыню путник при виде азиса, и зашагала еще бодрее. Нора подходила к своему подъезду, когда увидела возле него соседнего парня – Молодой мужчина по будням ездил до Барселоны на той же электричке, что и она. Впервые Нора увидела его чуть больше года назад, когда переехала в новую квартиру. Она заходила в свой подъезд, а парень вышел из соседнего. Но тогда не он привлек внимание девушки, а красавица Хаски, дымчатая, серая, с белой грудью и пронзительно-голубыми глазами. И уже позже Нора увидела соседа на станции – Год назад он сел в тот же поезд, что и она, и с того дня присоединился к группе постоянных пассажиров, которых девушка встречала ежедневно в течение рабочего года. Мужчина был симпатичным, чуть выше среднего роста и в сравнении с невысокой норой казался рослым, спортивного телосложения. Удлиненные волнистые волосы молодой человек зачесывал назад, и прическа его держалась безупречно в любую погоду – И это заставляло Нору подшучивать при себя, что наверняка парень выливает на голову добрую порцию укладочного средства. Полгода назад к нему присоединилась девушка, невысокая брюнетка с копной вьющихся волос. Молодой мужчина каждый раз дожидался подругу возле турникетов, а она постоянно опаздывала и торопилась к нему навстречу с виноватой улыбкой, зачастую уже в тот момент, когда поезд подходил к станции. Они вместе торопливо засовывали свои билеты в щель турникета и бежали к предупреждающей сигналющим перед закрытием дверям электрички. И когда вбегали в поезд, праздновали свою маленькую победу коротким поцелуем. Девушка смеялась, а парень ей в очередной раз несерьезно выговаривал за опоздание. Она винилась и обещала не опаздывать. И на следующее утро они вновь мчались к дверям, едва успевая. Однажды они все же опоздали. Из окна проезжавшего мимо платформы поезда Нора увидела, как парень, размахивая руками, сердито выговаривал девушке за опоздание. И та уже не смеялась, а тоже размахивала руками, споря с ним. Но потом целую неделю приходила к электричке вовремя, а затем опять стала опаздывать. Нора удивительно даже переживала, не поругалась бы эта пара вновь из-за непунктуальности девушки. Что-то в них было и в этом парне, и в его спутнице, что ей симпатизировало, заставляло изо дня в день дожидаться их и тайно наблюдать. Иногда она видела соседа возле дома, когда он выгуливал свою красавицу Хаски, а несколько раз встретилась на их улице и с его девушкой. Но сейчас Нора, к своему удивлению и даже ужасу, увидела этого парня в инвалидной коляске. От шока она замедлила шаг и чуть было не спросила, что с ним случилось. Но вовремя спохватившись, что со стороны это может показаться неприличным любопытством, ведь они с этим мужчиной ни разу не разговаривали, заспешила к своему подъезду. Когда она поравнялась с соседом, он вдруг поднял на нее глаза и кивнул, словно они были знакомы. И Нора от неожиданности ответила, не кивком, а пробормотала приветствие. После чего в сумятице излишне резко открыла калитку, от чего-то стукнулась, о каменную стену с неприлично громким звуком, торопливо достала ключи, не в силах отделаться от странного ощущения, что парень смотрит ей в спину, и скрылась за дверью. И только оказавшись в азисной прохладе подъездного коридора, остановилась и перевела дух. То, что такой молодой и симпатичный мужчина, за которым она в течение года наблюдала из окна электрички, оказался вдруг в инвалидной коляске, потрясло ее, словно дурная весть прилетела о ком-то очень хорошо знакомом. Наверное, все же надо было подойти и спросить, что с ним случилось. По-соседски вежливое сочувствие выглядело бы в этой ситуации куда уместнее, чем ее некрасивое и неоправданное бегство но жалеть о несделанном уже было поздно. Нора открыла холодильник и достала, как и желала, бутылку минералки. Но стакан холодной воды не показался ей таким вкусным, каким рисовался в предвкушении по дороге домой. Она испытывала стыд за свою реакцию и никак не могла отделаться от стоявшей перед глазами картины, Молодой парень-сосед в инвалидном кресле с укрытыми, несмотря на убийственную жару, клетчатым пледом ногами. В какую переделку он попал? Возможно, сломал ногу и через месяц-два уже поправится? Нори вдруг подумалось, что ей будет не хватать этого молодого человека во время ее ожиданий утренней электрички. За этот год она привыкла к нему настолько, что, похоже, будет скучать». И это то, что она будет по нему скучать, ей не понравилось».